Глава 10. У кровати черная дыра, и внутрь падает каждая овечка. Уже в возрасте, однако их считаю, потому как не нахожу сна. Шпильмит мир Рамштайн. Нас никто не видел? прошептал шпац, поднявшись из-за куста. Во всяком случае, никто не следил. Крам еще раз огляделся. Разве что кто-то из окна мог заметить какое-то движение. Хорошо. Шпац посмотрел на забор. «Действуем, как договорились?» «Болдер?» «Да, Герштамфогельзанг». Посланник на мгновение вытянулся по стойке смирно, а потом быстро и бесшумно перемахнул через забор. Шпац и Крама остались под присмотром второго телохранителя. Убедить Крама пойти навстречу стоило Шпацу огромных усилий. Когда же он наконец согласился, то настоял на том, что эта операция должна быть тщательно спланирована. В результате они разработали целый план того, как сделать вид, что на самом деле они никуда не собираются. С закатом они явились в рюмочную, невзирая на косые взгляды местных жителей. Долго и старательно делали вид, что пьют наливки и настойки с каждой новой рюмкой, прикидываясь все более нетрезвыми и развязными. Возвращались в Гроссманхаус громко, распевая похабную песню о старшей дочке моряка. Слова они не помнили, приходилось додумывать на ходу. Для большей достоверности Болдер поддерживал шпацы и крамы, потому что те, опять же старательно, делали вид, что плохо держатся на ногах. Изображать пьяные веселье им удалось весьма успешно. Несколько молодых лесорубов проводили их до самого крыльца, сопровождая громовым хохотом каждый следующий придуманный куплет о приключениях Матильды в белой юбочке. Поднимались по лестнице они тоже громко. Герблаза даже проснулся и выскочил проверить, все ли в порядке у его гостей. Смотрел неодобрительно, спросил, не нужна ли помощь, потом вздохнул и подождал, пока шумные развеселившиеся гости не скроются каждый в своей комнате. В комнате Шпац уронил стул, несколько раз стукнул по стене, напел еще половину куплета заплетающимся языком и рухнул с размаху на кровать. И спустя четверть часа, после того, как гостиница полностью затихла, Шпац взял свои ботинки, и совершенно бесшумно прошел в комнату крама, окна которой выходили не на площадь, а на задний двор. Лестницу к окну комнаты Болдер передвинул еще с вечера. Дальше все было просто. Сначала спустились Болдер и Шпац, чуть погодя крам, и телохранитель. Второй Громила тоже хотел принять участие, но его ранение все еще давало о себе знать, так что его убедили остаться. До заброшенной фабрики добирались кружным путем, не выходя на середину улиц. Крам шел последним и проверял, нет ли за ними слежки. Что-то он долго. Шпац прислушался, не доносится ли из заброшенного здания шума. Но было тихо. Ни голосов, ни шагов, ни возни или чего-то еще. Если кто-то напал на Болдера, пока он там осматривался, то сделал он это совершенно бесшумно. Наконец, над забором показалась глава посланника. — Можете перебираться, Герштамфогельзанг, — сказал Болдер. — Вы нашли шмальза? Крам охватился заверх забора и подтянулся. В каком-то смысле, геркрам. Голос Болдера звучал тихо и невыразительно. В голове шпаца зашевелились недобрые предчувствия. Тело Шмальзы обнаружилось в той же самой комнате, где когда-то оставили связанного Клосса. Он сидел в углу, уронив голову на грудь, а его брезентовая куртка была залита кровью. Его убили совсем недавно, Крам склонился к трупу, потянул носом воздух. Коснулся головы, она легко повернулась на бок. Горло было перерезано, глубокая рана уже не кровоточила. Он уже остывает, но все еще не совсем холодный. Я бы сказал, что он умер часа два назад. Ледебер определил бы точнее. Куда уж точнее, пробормотал шпац, освещая неярким лучом фонарика комнату. Значит, если бы мы пришли на закате, то застали бы его живым. Убийца может быть все еще здесь. Крам сделал шаг в сторону от тела. «Я осмотрел все здание, насколько это было возможно сделать без шума». Болдер остановился рядом с дверью. «Перекрытие второго этажа большей частью подгнившее, но кто-то мог туда забраться и затаиться». «Нам надо возвращаться», — сказал Шпац. «Ты опасаешься нападения, гершпац? Глаза Крама блеснули в свете фонарика. «Мне принесли записку от Шмальза с просьбой о встрече». Шпац подошел к телу хозяина лесопилки. «Как вы считаете, после сегодняшней сцены на площади...» «Кого посчитают виновным в смерти хозяина лесопилки?» «Проклятие!» — Крам сплюнул. «Мог бы не расшифровывать, я подумал о том же еще до того, как ты ответил». «Да, надо возвращаться. И делать это еще более тихо, чем когда мы сюда шли». Шпац медленно спускался по лестнице, держась одной рукой за перила, а другой за голову. Вообще-то ему пока ни разу не случалось страдать от похмелья, сколько бы он ни выпил, но сейчас не стоило об этом особо распространяться. Спектакль нужно было доиграть до конца. Мы не очень вчера шумели, герблаза, усаживая за стол, спросил шпац. Умеренно, герш там Фогельзанг. вздохнул. Ничего не сломали, и ладно. Ох, моя голова! Кромткнулся лбом, сложенные на столе руки. «Гер Блаза, вы говорили, что у вас есть какой-то рецепт?» «Да-да, Гер Крам, моя супруга уже готовит вам наш специальный бульон». Блаза несколько раз поклонился и попятился к двери в кухню. «Может быть, рюмочку Хереса?» «О, нет», — сказал Крам, не поднимая головы, отчего его голос звучал глухо. «Никакого больше алкоголя». Он играл так натурально, что Шпац почти поверил, что у Анвальта смертельно болит голова. Болдер выглядел как обычно, разве что не стоял столбом, а сидел на стуле. Спина прямая, взгляд строго перед собой. «А где доктор Ледебор?» – спросил Шпац, увидев, что раненый телохранитель снова занял свой рабочий пост. Выглядел он вполне здоровым. Если бы Шпац не знал, что он был ранен, то никогда бы и не подумал даже. Я не видел его со вчерашнего дня. Герпак Ледебор и фройлен Лисбет? Попросили проводника и вчера отправились в лес. Блаза вздохнул и глянул на шпаца укоризненно. Гер Блаза, я пытался его отговорить. Шпац развел руками, потом вспомнил, что надо изображать похмелье, сделал страдальческую гримасу и схватился за виски. Но, как я вам и сказал, он вовсе не мой подчиненный и волен делать, что хочет. Даже если нам с вами это не нравится. Я понимаю, Гер Блаза снова вздохнул. Нужно выпить это пока горячее, мелкими глотками, не обожгитесь. Чашка была наполнена варевом, похожим на густой бульон. Шпат сделал глоток и пришел к выводу, что лекарства от похмелья, которого у него нет, на вкус очень даже ничего. И он был бы не против пить его просто так, безо всякого повода. Напоминало жирный острый суп, приправленный ароматными травами. «Давайте пройдемся, Геркрам», – сказал Шпац, дождавшись, когда Анвальд расправится со своим десертом. «После вчерашнего нам просто необходимо подышать свежим воздухом». «Я бы предпочел полежать, но теперь я ваш подчиненный, так что вынужден подчиниться». Крам со стоном поднялся со стула и медленно направился к выходу. На крыльце они синхронно потянулись за порт сигарами, закурили и неспешно направились вдоль одной из улиц. «Хочешь поговорить без лишних ушей?» Крам, понимающий, усмехнулся. У нашего хозяина чрезвычайно тонкий слух. Шпац спнул камушек и махнул в сторону узкой улицы, заросшей по краям высокой травой. И пока я не знаю, кто стоит за всеми последними событиями, я предпочту разговаривать без свидетелей. Болдер шел следом, приотстав на несколько шагов. «Кажется, у него здесь гораздо больше власти, чем у Гера Ульфбрауна». Крам замедлился, чтобы рассмотреть необычный дом. Он был старый, потемневший от времени, окна были украшены искусной резьбой, а по обеим сторонам входа стояли столбы из толстенных бревен, на которых, похоже, тот же резчик изобразил страшные длинноносые рожи. Надо же, как дом ведьмы из сказки. Дайте угадаю, Шпат сбросил взгляд на страшилищ и пошел дальше. На самом деле он знал дорогу только приблизительно, по словам Ульф Брауна, Но, увидев этот дом, убедился, что пока что они идут верно. Эти страшилища по ночам оживают, приходят к спящим детям, которые дразнили противную старуху, забирают их в неизвестном направлении, а на их месте оставляют трухлявые полено. «Ммм, Гершпац, а ты не думал о карьере сказочника?» Крам отвернулся от необычного дома. «Да ладно, я просто слышал сказку про ведьмы деревянных истуканов». Шпац стал смотреть направо, высматривая нужный поворот. Потом там еще один резчик по дереву вырезал из такого полена мальчика, который победил ведьму, и все деревяшки стали обратно детьми. Хотя мне кажется, эту историю додумали уже позже, чтобы не пугать несчастных ребятишек, которым приходилось слушать всякие ужасы. В моей версии деревянных мальчиков не было. Крам снова потянулся за порт сигар. И в конце ведьма сжигала полени в печи, а они кричали детскими голосами. «Да уж, я бы тоже кричал детским голосом, если бы мне рассказали такую сказку». Шпац снова свернул. Эта улица больше была похожа на широкую тропу, по которой очень редко ходили. «Кстати, а куда ты меня ведешь?» Крам остановился. «Мы здесь раньше никогда не были». «Мы почти пришли». Шпац указал на высокие заборы с потемневших от времени досок. Кое-где доски были светлые, очевидно, не так давно его чинили. «Ты же не хочешь сказать, что это...» Крам подозрительно посмотрел на шпаца. Да, это Зигерверк», — шпац кивнул. Я устал вас убеждать, что нам необходимо сюда сходить. А тут как раз подвернулся случай прогуляться и не объяснять, куда мы идем. Гершпац, это какое-то мальчишество, Крам сделал шаг назад. Мне есть им что предложить, Гер Крам, шпац удержал Анвальта за плечо. Они не легалы, зуней блоссом ботом. В мои полномочия входит выдача усвайсов беженцев. Я имею право сделать их пребывание здесь законным. И тебя не волнует, что ты собираешься предложить покровительство каким-то темным личностям? Крам криво усмехнулся. Ничуть. Шпац поморщился. Я могу себе представить, кто это такие. Самые дремучие из унийцев практикуют только кровосмесительные браки, не принимая в свою семью никого со стороны. Это довольно мерзко, но для окружающих в целом безопасно. Они на нас напали, напомнил Крам. Во всем остальном они обычные люди. Шпац посмотрел в сторону забора. Им тоже требуется еда и одежда, так что они нанимаются на разные работы. Я просто предложу Бензелю Ройсеру легальное положение взамен на имя заказчика. Не могут все здесь хотеть меня убить, Геркрам. Если мы не найдем того, кто дирижирует всеми этими убийствами, то, боюсь, к вечеру на заброшенную фабрику забредет какой-нибудь мальчишка, поднимет крик, все опять сбегутся на площадь. Тот старикашка вспомнит, что относил мне записку с просьбой о встрече, и хоп, мое тело болтается в петле на ветке того самого дуба, который, скорее всего, привезли сюда еще желудем первые переселенцы. Ладно, считай, что ты меня убедил, Гершпац, крам подмигнул, и твои рассуждения вполне резонны. Ворота были сколочены не очень аккуратно, но крепко и из новых досок. Шпац поискал колокольчик или что-то подобное, но не нашел. Очевидно, что гостей обитатели Зигерверка не ждали. Он постучал кулаком в одной из створок. Сначала никакой реакции не было, и Шпац хотел занести кулак снова, но тут на той стороне раздались чьи-то тяжелые шаги. Скрипнула задвижка, и на уровне глаз открылось крохотное окошечко. «Кто такие?» неприветливо спросили с той стороны густым басом. «Мое имя Шпац Штамфогельзанг!» Шпац отступил, позволяя себе рассмотреть. «Я хочу поговорить с Гером Бензелем Ройсером». «Сейчас позову». Окошечко захлопнулось, шаги стали удаляться. «Нас прямо через забор заставят общаться?» Крам сорвал травинку и сунул ее в зубы. «С них станется», — шпац пожал плечами. Нам мне все равно, лишь бы разговаривали». Ждать пришлось недолго. Скоро шаги раздались снова. Окошечко открылось, с той стороны показался чей-то глаз. Добрый день, сказал шпац и вежливо кивнул. Что у тебя за дело? Спросил еще более низкий голос, настоящий медвежий рев. Я бы хотел уладить формальности с вашими документами, гер Ройсер. Вы же Бензель Ройсер? Фогельзанг! Спросил хозяин медвежьего голоса. Именно так, шпац снова кивнул. Открывай! скомандовал медведь. Лязгнул засов, створки ворот стали медленно, но без единого скрипа расходиться. Напротив шпаца стояло два человека. Бородатый неопрятный мужичок, похожий на родственника тех шести трупов, которые они недавно разглядывали на полу в пустом амбаре, и второй, настоящий великан. Шпац был довольно высокого роста, но этому гиганту едва ли доставал до груди. Он тоже был бородатый, неопрятен, как и остальные. Заходи! Великан махнул головой шпацу. — Один. Остальные останутся у ворот. — Нет, — выступил вперед Крам. — Видите ли, Герройсер, ваши люди не так давно устроили на нас засаду в лесу, так что отпустить Геррошпад с одного мы не имеем права. Бензель посмотрел на Крама сверху вниз и неожиданно расхохотался. — Смелый коротышка! Здоровенная ладонь Ройсера похлопала Крама по плечу. Кажется, он запросто мог бы отвернуть ему голову двумя пальцами. Ладно, заходите все. Найдем, если что, место, где вас закопать. Крам отшатнулся, шпац засмеялся, хотя это и стоило ему немалых усилий. Геркрам, он же просто шутит. Шпац посмотрел в глаза Бензелю. — Верно, герой сэр? Входите уже, нечего топтаться на пороге. Великан отступил назад, пропуская гостей внутрь. Дома в Зигерверке были совершенно не похожи на Шринховские. Они были приземистые, длинные, сложенные из круглых бревен, а невысокие покатые крыши были покрыты дерном. Всего домов было восемь. Они были одинаковыми и стояли двумя неровными рядами. Между домами бродили свиньи и носились тощие черные куры. Несколько мужчин занимались разными хозяйственными делами, женщин и детей было не видно. Бензель провел гостей мимо домов к вытоптанной площадке, которая, очевидно, выполняла роль центральной площади. В середине был колодец, а дальше, за невысоким забором, огород с неровными, но обширными грядками. «Герольф Браун сказал, что вы с ним заключили договор, согласно которому он не имеет права вмешиваться в ваши дела», — сказал Шпац. «Договор?» — Бензель усмехнулся. «Говоря простым языком, мы ему заплатили за этот кусок земли». «Заплатили?» — Шпац приподнял бровь. «Он ничего не говорил об этом». «Если бы сказал-то, ему пришлось бы делиться, верно?» Бензель подмигнул Шпацу. «Да, мы ему заплатили. Мы же не какие-то дикари». Великан снял с пояса кожаный кошель, сунул в него руку и протянул шпацу на открытой ладони несколько прозрачных зеленых камней. Изумруды, ну, конечно же. У нее славится своими самоцветами. «Тот еще жук твой Ульф Браун, верно?» Великан ссыпал драгоценные камешки обратно в кошель и расхохотался. «Так что там насчет документов?» «Хочу предложить вам сделку, Геройсер», — Шпац сцепил пальцы. «Тебе тоже нужны изумруды?» — Бензель нахмурил кустистые брови. «Нет, Геройсер», — Шпац покачал головой. «Оформление документов бесплатное, вот только нам нужно уладить одно недоразумение. И если у нас с вами получится...» Что за недоразумение? Великан сел прямо на утоптанную землю. Несколько ваших людей на меня напали. Шпац остался стоять. Разговаривать стало удобнее, ведь теперь его лицо находилось примерно на одном уровне с лицом Бензеля. Их было восемь или девять человек. Они устроили засаду в лесу. У них было при себе оружие. Великан молчал. Лицо его потемнело. Я хочу знать, кто был их работодателем, сказал Шпац. «А если я не скажу?» – бросил Бензель. «Тогда вам придется и дальше опасаться, что однажды администрации Шварцланда дойдут руки до вашего очаровательного поселения». Шпат свежливо улыбнулся. «Скорее всего, вас вынудят покинуть пределы страны, либо отбракуют». «Отбракуют?» – повторил великан. «Ах, да, понял. Ты мне угрожаешь?» «Нет», – шпат пожал плечами. Я даже не буду упоминать про вас в своем докладе, я здесь вообще-то по другим делам. Но вы же понимаете, что нелегальное положение делает вас уязвимыми, даже в такой глуши. Перестань на меня давить и велять, как там тебя. Я не дурак, и я бы даже сказал тебе, кто их нанял. Просто не знаю. Шпац, герой сэр, шпац, штамфогельзанг. Да, точно. Шпац. Так вот, шпац! Мои ребята работали у Шмальза на лесопилке, в ночную смену. Однажды пришел Тисли и сказал, что нашел работенку, за которую неплохо заплатят. Сто марок. Что нужно восемь человек. А нам перед зимой надо заготовки делать, так что деньги никогда лишними не будут. Изумрудами за корм для скотины платить — это сам понимаешь, расточительство одно. Никаких изумрудов не напасешься. Я дал добро. Они собрались и ушли. Обратно вернулись только Бой и Йовен. Без денег. И тоже не знают, кто заказчик. С ними тисли договаривался. Я правда сдал бы тебе, гада, с потрохами. Даже приволок бы за шкирку. Бензель сжал кулаки, каждый из которых был размером с голову шпаца. Почему-то перед глазами всплыло бородатое лицо человека с дырочкой в правой части лба. А может быть вы знаете, что такое сигнальные башни? Вдруг спросил Шпат, совершенно неожиданно для себя. Он вдруг понял, что если продолжать разговор про людей Бензеля, то, возможно, придется сказать, что одного из них застрелил он. Хозяин Зигерверка, похоже, был действительно человеком рассудительным и весьма незлобливым. Но если речь зайдет о смерти его людей, то сложно предсказать, что будет дальше. «Сигнальные башни?» Бензель склонил голову на бок. «Ну, это такие постройки в лесу...» Сейчас. Шпац сунул руку во внутренний карман пиджака и извлек фотографию из альбома. Вот, что-то подобное. Великан взял карточку из рук шпаца, некоторое время ее разглядывал, потом вернул. А если я провожу тебя к этой штуке? А у выпишешь? Шпац вышел из особняка ульф Брауна и закурил. Управляющий был предупредителен и притарен, как патока. Если бы у него был хвост, он бы наверняка виновато подмел весь пол до блеска. Шпац сделал вид, что вчера ничего не случилось, а Ульф Браун вздрагивал каждый раз, когда к нему обращались. Эта манера поведения управляющего несколько раздражала Шпаца. Но, с другой стороны, он не мог не признать ее эффективность. Со своими клочковатыми бакенбардами и взглядом провинившегося ретривера Ульф Браун казался беззащитным и безобидным. Повышать на него голос казалось чем-то чуть ли не кощунственным. Нарешь на такого, а его от расстройства удар хватит? Да уж. Шпац выпустил струйку дыма и посмотрел на телохранителей, подпирающих стену с самым скучающим видом. Болдер, как ни странно, остался с крамом, который взялся обеспечить их экипировкой для похода в лес. Когда Бензель предложил показать им сигнальную башню, Шпац готов был выходить в тот же момент. Не то чтобы любопытство настолько грызло его изнутри, что не терпелось посмотреть на загадочной развалины. Просто очень хотелось хотя бы на время покинуть город, который с какого-то момента совершенно перестал быть безопасным и тихим. Удобно стояли две фрау в длинных платьях и шептались, изредка бросая на шпаца косые взгляды. Два лесороба вывернули на Эйхин плац, котя перед собой тачку. Один что-то рассказывал, активно жестикулируя одной рукой, Второй всхахатывал и хлопал первого по плечу. Заметив, что шпац на них смотрит, оба замолчали. Лицы их стали хмурыми и непроницаемыми. Они ускорили шаг, тачка стала жалобно поскрипывать на каждом камне брусчатки. Потом они свернули на улицу, ведущую в лес. Да уж, похоже, что всенародной любви шпацу сыскать не удалось. Но обдумывать свои ошибки он не стал. Докурил сигарету, тщательно затушил ее о подошву своего ботинка, и неспешно направился через площадь Гроссманхаус. Крамболдер и незнакомый невысокий мужчина средних лет стояли вокруг стола и деловито раскладывали по разным кучкам вещи темных тонов. Брезентовые куртки, штаны, мешки. Под столом, выставленные редком, стояли несколько пар сапог. Шпац остановился на пороге и посмотрел на Блаза, как всегда протиравшего тарелки за стойкой. «А, Герштамфогельзанг!» На лице толстяка засияла улыбка. «Гер Крам сказал, что вам придется задержаться в Шрейнхофе, и неплохо бы обзавестись одеждой для леса. Собираетесь поохотиться?» «Сложно удержаться от такого соблазного за Убервальда». Шпац подошел к стойке. «Кстати, сколько еще мы вам должны?» «Не волнуйтесь, Фогельзанг. мы с вашим Анвальтом уже решили эти вопросы». Блаза замахал руками. «Желаете чего-нибудь? Может быть, штрудель?» Моя супруга испекла яблочный штрудель, еще половина осталась, так что если вы голодны... Пахнет аппетитно. Шпат втянул носом запах печеных яблок и корицы. Но нет, благодарю. Я еще не голоден. Герблаза, подскажите лучше. А, впрочем, нет, неважно. Мы вроде уже решили вопрос о расселении первой партии людей. Я слышал, что они вот-вот должны прибыть, да? Блаза поставил тарелку и заткнул полотенце за пояс. «Может быть, дня через три?» – Шпац кивнул. «А кто этот мужчина, с которым так активно общается Геркрам?» «Это Марк Крейнс. У него не так давно сыновья переехали в Угель-Гугель. Оставив все свои вещи, один был рослым парнем, так что, думаю, вам подойдет его одежда». Блаза помахал рукой пожилому мужчине, который поднял голову, услышав свое имя. «Отлично!» – Шпат скивнул Крейнсу и снова повернулся к Блаза. «Я думаю, завтра утром мы устроим вылазку в лес?» Пока есть немного свободного времени. Когда прибудут переселенцы, боюсь, будет уже некогда. «Прикажете собрать вам в дорогу припасов, Герштамфогельзанг?» Блаза приосанился, было заметно, что он хочет еще что-то спросить, но сдерживается. «Да, было бы неплохо». Шпат хлопнул Блаза по плечу и подошел к краму, который как раз пересчитывал деньги, чтобы вручить их крейнцу. «Вы очень нас выручили, Эгер Крейнц!» Банкноты перекочевали из руки крама в карман бывшего хозяина экипировки. Шпац казалось, что легенда насчет охоты была не очень убедительна, но вроде ни у Блаза, ни у Крейнца она не вызвала дополнительных вопросов. Крейнц вежливо кивнул, сложил вещи, которые не подошли в большой вещмешок, и направился к двери. Потом передумал и вернулся к стойке. Шпац слышал в их разговоре слово «штрудель», И дальше прислушиваться не стал. До самого вечера день тянулся без происшествий. Иногда шпацу казалось, что стрелки часов замерли и не двигаются больше. После обеда он остался в гостиной, попросил Блаза принести ему кувшин вишневого компота, открыл блокнот и замер над чистой страницей. На самом деле он чувствовал себя довольно неуютно. Каждый раз, когда открывалась дверь Гроссманхауза, он ожидал, что внутри ворвется разъяренная толпа, чтобы наказать его за смерть Шмальза. Но тело пока или не нашли, или смерть хозяина лесопилки вовсе не имела цели подставить Шпаца и его людей под волну народного гнева. Вообще-то ночью, когда они забрались по лестнице обратно в окно комнаты Крама, первым порывом Шпаца было пойти к управляющему и рассказать ему о страшной находке. Но обсудив шепотом ситуацию с Крамом, они пришли к решению, что сделали достаточно, чтобы в случае, если их вдруг спросят о письме, пожать плечами и сказать, что они проигнорировали просьбу о встрече. Тем более, что половина мужского населения города видела и слышала, как они за полночь возвращались из рюмочной, распевая непристойные куплеты. Другое дело, что теперь шпацу самому было немного совестно, что они бросили тело хозяина лесопилки, как преступники, Шпац потряс головой, отгоняя весь этот ворох тревожащих мыслей, снял крышечку с кувшина и наполнил свой стакан рубиновой жидкостью. Сделал глоток, вздохнул, посмотрел на часы. До ужина еще оставалось не меньше часа. Ледебур появился на пороге, когда шпац и крам почти доели свой ужин. Они с Лизбет выглядели точно так же, как и в тот день, когда появились. Лизбет выглядела довольной и улыбалась, Ледобур, напротив, был мрачен и холоден. Ванну, Гербакт Ледобур! Блаза выбрался из-за стойки. Или, может, желаете сначала поужинать? Запеченная рыба еще горячая, кроме того, есть колбаски и... Да-да, Герблаза, мы просто мечтали о ваших яствах последние несколько часов. Не думали, что наша прогулка будет такой долгой? Лизбет скинула куртку на спинку одного из пустых стульев и устроилась за столом рядом со шпатцем. От ее растрепанной прически пахло костром. «Ваше путешествие было успешным?» — вежливо спросил Шпац, не особенно ожидая подробного и обстоятельного ответа. Все-таки они не обязаны были перед ним отчитываться. «И да, и нет, Гершпац!» — Ледобур остановился рядом со столом, стягивая с плеч куртку. «Но мы нашли тойфелей, если вы об этом...» «Давайте вы нас рассудите, Гершпац!» — Лизбит поставил локти на стол. «Я считаю, что информацию, которую мы узнали, нужно немедленно донести до пельницы. Она может оказаться невероятно важной, и скрывать ее ни в коем случае нельзя. А геропакт Ледебур уверен, что там мы уже давно и так все знают, и мы ходили в лес вовсе не за политическими сведениями. И что как раз нужных вещей мы и не узнали, так что радоваться особо нечему». «Политические сведения?» Шпац положил вилку и отодвинул от себя почти пустую тарелку. От рыбы остался только скелет и голова. «Это всего лишь слова уродливых Виссенов, не более». Ледебор пожал плечами, придвинул к столу еще один стул и сел. «О да, уродливых, это мягко сказано». Лизбет схватила с тарелки кусочек хлеба. «Прямо в дрожь бросает, когда смотришь. Приходилось глаза закрывать во время разговора». «Так все-таки, что за политические сведения?» — повторил вопрос Шпац. «Я расскажу, гердоктор?» Лизбет посмотрела на Ледебора, тот неохотно кивнул. Этих тойфелей там всего штук семь. Они долго живут и медленно размножаются. Пятеро раз сбежали из зачистки в дельте Сютфлюса, с тех пор родилось всего двое. И не так давно к ним явился человек, который сказал, что он представляет некую организацию. Я даже записал ее название, чтобы не забыть. Лизбет сунула руку в карман, достала клочок бумаги и прочитала. Общество Зонанштрай, кстати, именно так Виссаны предпочитают себя называть. Зонанштрай, спросил Крам. Звучит довольно претенциозно, но как-то старомодно. Так вот, этот их Зонанштрай никак не зависит от страны. Он раскинул сети на все страны, включая архипелаги и заокеанские земли. И действует, как всем понятно, в интересах Виссанов, хотя обычные люди в организации тоже состоят. Например, тот посладник Виссаном не был потому что на территории Шварцланда и Вейсланда нам действовать слишком опасно. Так что отдельные посвященные личности из обычных людей помогают тем зонам анштраям которым не повезло оказаться на враждебной территории, обеспечивают им безопасный проезд в другие страны, если вдруг тем хочется мирной и спокойной жизни, или вербуют свои ряды, чтобы изменить мир на более гуманный и продвинутый. «Надо же, какие благородные цели!» – Шпац хмыкнул. Почему-то в этот момент он представил Дитриха Кроневина, одетого в брезентовую куртку охотника или лесоруба из-за Обервальда, который сидит за столом переговоров с длинноносым существом, покрытым уродливыми наростами. И что же он предложил местным тофелям? Первое или второе? Первое, конечно, Лизбет захихикал. Кто же сходу предлагает второе? Только они отказались. Их главный... Проклятие, я опять забыла, как он представился. Ладно, неважно. Так вот, их главный сказал, что человек этот показался ему лживым и скользким типом, и что если вдруг они захотят пересечь границу и поселиться в другой стране, они и без его помощи смогут это сделать. На самом деле, конечно же, нужно ему было совсем не это. В смысле, он не пытался спасти последних представителей вымирающего вида. Он хотел оружия. Сказал, что в грядущей неизбежной войне, которая вот-вот начнется, их помощь будет неоценимой. Память о кошмарных эпидемиях, которые могут устраивать тойфели, еще жива в народе, так что парочка новых очагов неизлечимых и быстро убивающих заболеваний была бы очень кстати. Интересными путями они идут к благородным целям, Крам потянулся за пивом. И что же было дальше? Эти тойфели, если отвлечься от их кошмарной внешности, существа довольно миролюбивые. Лизбет повозилась на стулья, устраиваясь поудобнее, и бросила взгляд на дверь кухни, откуда Блаза должен был вот-вот принести их ужин. Ну, то есть, у них довольно странные взгляды. К чьей-то смерти, включая свое, они относятся довольно равнодушно, но воевать не хотят совершенно, даже наоборот. И им не хочется отомстить Вейсланду за уничтоженных сородичей? Спросил Шпац. Как ни странно, нет. Лизбет дернула плечом. Вообще, мне бы, наверное, хотелось, Но эти странные существа рассказывают о тех событиях спокойно. Вроде как, ну, было такое, а еще мы рыбу наловили в реке. Вот такие они были рыбины. Из кухни показался Блаза с подносом. Старелок запеченные рыбины таращились белесыми глазами, возлежа на подушках из жареных овощей. Лисбет ненадолго прервала свой рассказ, немедленно вооружившись вилкой. Кстати, деятельность этой организации легко объясняет убийство Хаггана, вдруг сказал Крам. Ведь ни Сеймсвиллю, ни Вейсланду оно было невыгодно в это время. Сеймсвилль пытался дипломатически унять настроение Кайзера, а Вейсланд еще не был готов начинать полномасштабные операции. Получается, что их вынудили? «Пожалуй», — согласился Шпац. «Я видел, во что Тедерик Вологолок превратил Клауса Ропа. Под его контролем он вполне мог взять пистолет и выстрелить». Но теперь это уже ничего не меняет». «Не меняет», — лицо Крама помрачнело. «Белегебен в огне, пара сеймсвельских городов разбомблена, южные провинции Вейсланда под контролем Чандера. И, возможно, еще мы каких-то новостей не знаем. Радио в Шринхофе работает далеко не всегда». Шпат вздохнул и тоже потянулся за пивом. «Наверное, Кроневен как раз обычный человек. Он часто пересекал границу вполне официальными путями. Вряд ли Виссен стал бы так рисковать. И вряд ли его настоящая фамилия Кроневин, Крам усмехнулся. Надо же его как-то называть. Шпац пожал плечами. А почему вы разочарованы, Герпакт Ледебур? Потому что теперь я более чем уверен, что в мои дела вмешалась моя мать. Ледебур ковырял вилкой рыбий бок. Мать? Шпац поставил стакан. Ваша мать пакт Ледебур? Да. Доктор внимательно посмотрел на шпаца. «Но откуда вы ее знаете?» «Готэ битерсдорф арестовал ее на моих глазах Флауменблуд». Шпац передернула, когда он вспомнил ту историю. Она устраивала эксперименты на пациентах вместе с доктором Хольцем, хотя он считал, что она его ассистентка Минна Морец. «На нее очень похоже», — буркнул Ледебур. «И в чем была суть этих экспериментов?» «Насколько я понял, она нашла способ превратить человека в висона», — Шпац посмотрел на Лизбет. Та отвлеклась от рыбы на своей тарелке теперь тоже ждала продолжения. Честно говоря, я там оказался почти случайно. Просто доктор Пакт Гота Сан-Битерсдорф питает ко мне сложно объяснимую приязнь, поэтому я наблюдал за его операцией от начала до конца. Там были подопытные, в комнатах за стеклянными стенами, и одна девушка чуть не спалила мне мозги. Это многое объясняет, задумчиво проговорил Ледобур. Она подменила четвертый препарат! воскликнула Лизбет. Вот же сука! Не зря мне хотелось вышвырнуть ее, как только она пришла. Простите, герпакт Ледебург. И что теперь с ней? спросил доктор, деланно равнодушным тоном. Гота Сан-Битерсдорф попросил меня выйти, когда приступил к допросу с пристрастием. Шпац снова передернуло. Но мне кажется, она жива. Убивать он ее не хотел, даже предлагал оправдание за все в обмен на сотрудничество. «Жаль», – сказал Ледебур и замолчал, сделав вид, что всецело увлечен ужином. Шпацу хотелось вернуться к обсуждению этих переговоров с Тойфелями. Было очень любопытно, как именно доктору удалось их убедить пойти на контакт, да еще и разоткровенничаться. но ну, выражение лица доктора было таким мрачным, что расспрашивать его не хотелось. Лизбет после упоминания фрау пакт Ледебура тоже растеряла жизнерадостность и разговорчивость. Шпац вздохнул и налил в свой стакан еще пива из кувшина, пообещав, что это последний стакан. Бензель сказал, что выйти необходимо рано утром, потому что идти придется долго, возможно, даже весь день, если будет дождь. Надо было попросить у героя Брауна ваген, простонал Крам, всем телом опираясь на позах по крайней мере, часть пути мы бы могли проехать. С погодой не повезло. Мелкий дождь стал накрапывать с самого утра, к обеду он превратился в уверенный ливень. Земля под ногами раскисла и чавкала, мокрые хвойные ветки норовили обдать холодным душем. Нужно было очень внимательно смотреть, куда наступаешь, потому что под толстым слоем поборевшей хвои скрывались сотрюхлявые стволы упавших когда-то давно деревьев, то осклизлые и замшелые валуны. Сапоги, которые принес Герк Рейнс, к счастью, были разношенными, но, увы, почти сразу промокли и начали тереть пятки. Не очень сильно, но путь предстоял долгий, так что Шпат заранее предчувствовал кровавые мозоли. Сначала Бензель хотел отправить с ними проводника, но в последний момент решил, что пойдет сам. Еще напутают что-нибудь, болваны! Большую часть груза вызвался нести болдер. Вот уж кто, кажется, вообще не испытывал никаких неудобств. Тяжеленный рюкзак, кажется, совершенно не сковывал его движений. Он шел размеренным шагом, как автоматон, не обращая никакого внимания ни на дождь, ни на хлещущие мокрые ветки. Сначала Шпац пытался запомнить дорогу, но очень скоро понял, что совершенно не понимает, по каким признакам великан Бензель определяет, что тропа проходит именно здесь. С точки зрения шпаца путь, по которому они шли, ничем не отличался от всего остального леса. Трава, кусты и шатры исполинских елей. Собственно, Бензель легко мог водить их кругами, и Шпац никогда не смог бы улечить его в полтовстве. Оставалось надеяться, что он не пытается привести их в засаду, потому что того некто, устроившего нападение, они так и не смогли вычислить. «Ваген не особенно сократил бы нам путь, Геркрам!» Великан остановился и огляделся. «Просто пришлось бы идти немного другой дорогой. Тут разве что Люфтшев бы помог, но...» Вряд ли у Герульф Брауна в гараже спрятан Левкшев, верно?» «Да уж», — Крам принужденно рассмеялся, — «долго нам еще идти?» «Если мы не будем отдыхать под каждым деревом, то ближе к темноте дойдем», — великан оскалил зубы в улыбке. «Не так уж часто я и отдыхаю», — пробурчал Крам и подернул лямки своего вещмешка. «Вышли они еще до рассвета». Впрочем, восход солнца в Заубервальде мало что изменил, разве что сумерки стали менее густыми. Казалось, лучи солнца земли здесь вообще никогда не достигают. Около обеда им пришлось форсировать небольшой бурный ручей. Вода была ледяной настолько, что босые ноги в ней не мели, но Шпац был даже рад сунуть в нее горящие пятки. «Только не пейте из этого ручья», — предупредил Бензель. «Здесь что-то не так с водой. Она вытекает из горы Герберг. «Ядовитое?» — Крама руку, который собирался зачерпнуть из ручья и побрызгать себе в лицо. «Кому как?» — великан пожал широченными плечами. «Кое-кто ее запросто пьет, и ничего с ним не происходит. А кто-то покрывается язвами, и у него все волосы вылезают». «А что за гора такая?» — спросил Шпац. «На самом деле мы сейчас идем практически у ее подножья». Просто нам не видно из-за деревьев. Жутковатое место. Его вся живность стороной обходит. И нам тоже следовало бы. Но пришлось бы делать петлю, и мы добрались бы только завтра. Но зато хоть волки нас не сожрут, пробормотал Крам. Гер Крам, сейчас я вас обрадую. Бензель хлопнул Анвальта по плечу так, что тот присел. Через часок остановимся пообедать. Крам снова застонал, великан бодрым шагом пошел вперед, отводя от своего пути лохматые ветки. Крам поплелся следом, за ним шпац, замыкающим болдер и телохранители. Первое время шпац переживал, как перенесет пешие поход их раненый, но оставаться в городе тот наотрез отказался. А потом шпацу стало не до беспокойства о здоровье Громила, в конце концов ему же не ногу прострелили, значит справится. Перекусили пирожками с мясом, которые им вручил в дорогу заботливый Блаза. Выпили по кружке компота и двинулись дальше. Гербензель, а почему вы покинули Униблосса, Боттон? Спросил Шпац, чтобы перестать думать о своих стертых пятках. Из-за Гресселя, Гершпац. Ответил великан через плечо. Гресселя? Переспросил Шпац, сбиваясь с шага. Ты вдруг стал тугоухим, Гершпац. Бензель захохотал. Делец такой оборотистый, Хаук Грессель. Полгода втирался к нам в доверие, чтобы заполучить возможность копать свою шахту. Потом понаехали какие-то его рабочие, стали к нашим девкам приставать. Мы возмутились, а он не давай бумажкой тыкать, которую мы подписали. А потом еще и война началась. Понятно стало, что в покое нас никто не оставит. И надо искать новое место. Вот мы и перешли через горы. Крам огляделся через плечо на шпаца и сделал удивленное лицо. Шпац подумал, что чуть ли не в первый раз он порадовался, что теперь его фамилия Фогельзанка. И вовсе не обязательно сообщать великану, что Хаук Грессель – это его отец. Да и вообще не обязательно упоминать о своем сеймсельском происхождении. Очень уж не хотелось злить великана-проводника. Даже если он не кинется в драку, а просто бросит их здесь и уйдет, то выбираться из-за не будут не меньше недели, если вообще выберутся. Сумерки сгустились почти до полной непроглядной темноты. Ни на какие разговоры сил уже не осталось. Стертые пятки соднили, промокшие сапоги весили, кажется, не меньше, чем потонник каждый. «Пришли!» — сказал, наконец, Бензель и остановился. Крам с облегченным стоном сначала присел, а потом повалился на бок. «Надо развести костер и приготовить похлебку, а то простынете, неженки городские». «И высушить сапоги», — мечтательно простонал Крам. «Осталось только дрова принести, Гер Крам». Бензель подмигнул Краму, что в густых предночных сумерках смотрелось даже зловеще. «Я нарублю дров, там Фогельзанг. Болдер скинул рюкзак, словно он ничего не весил, отвязал от него топор и канул куда-то в сумрак. Через несколько мгновений с той стороны раздался бодрый стук топора. Он как будто и не устал вовсе. Шпац попытался приподнять его рюкзак, но даже не смог оторвать его от земли. Сказывалась, конечно, усталость от долгого перехода, но иногда физическая сила и выносливость Болдера просто пугала. «А где башня?» – спросил Шпац, оставив рюкзак в покое и отгоняя от себя тревожные мысли. Да нее метров двести. Утром рассмотришь». Великан растащил в стороны сваленные кучи ветки, и под ними обнаружилось аккуратно обложенное камнями костровище. Он отвязал от своего рюкзака сверток и принялся натягивать над их лагерем тент. Шпат вяло подумал, что надо бы чем-нибудь помочь, но потом мысленно махнул рукой, устроился на мокром поваленном бревне и стал просто наблюдать, как умелыми руками Бензеля и Болдера посреди темного леса возводится уютный лагерь. Через полчаса среди камней весело плясали языки пламени, а в котелке закипала вода для их будущей похлебки. Шпат стянул сапоги, поставил их к костру и вытянул ноги в промокших носках поближе к огню. Мыслей в голове не было. Мышцы после долгого перехода гудели. Брезентовая куртка, хоть и считалась хорошо защищающей от дождя, отсырела. Единственная радость, что ночь была не очень холодной, а то бы он уже давно клацал зубами. Шпац с тревогой посмотрел на Крама, но тот уже мечтательно улыбался и смотрел на огонь. «Ах да, мне же Герблаза тоже кое-что дал!» Крам всунул руку в карман и извлек плоскую металлическую фляжку. «Может быть, по глотку Хереса за удачное завершение пути?» Шпац протянул руку, но тут из леса вылетел какой-то предмет. Больно ударил его по локти и упал между ним и Крамом. «Проклятие! Что это такое?» Подняться Шпац уже не успел. Из жестяного цилиндра повалил едкий желто-зеленый дым. «Не дыши!» – крикнул Крам. Глаза его закатились, и он повалился на бок. Бензель успел вскочить, но тут рядом с костром упала и зашипела еще одна газовая граната. Дыхание шпаца перехватило. В ноздри проник незнакомый едкий запах, как будто замораживающий все внутренности. Глаза залила мутная пелена. Шпац почувствовал, что падает, но пошевелится уже. Не мог.